Глава третья. «Если так недовольна, то зачем согласилась?» — хмыкнул Нурикеш, откусывая очередной кусочек от огромной булки с маком. Мышка, сидящая на полу комнаты, только плечиком повела. И столько всего в этом жесте читалось. Усталость, раздражение, беспомощность. «Ну ты чего?» — я опустилась рядом с подругой и приобняла. Брауни только вздохнула, уткнулась мне в плечо, а потом уменьшилась. Залезла на коленки и, прижавшись к животу, пожаловалась. «Лали, ну ты только представь. Мало того, что я ничего нового из бытовой магии выучить тут не смогу сама. А это, между прочим, очень бы пригодилось в будущем. Так еще и подарок земляны оказался немного бесполезным. Я-то надеялась вместе с ним и знания получить. А вышло, как вышло». Слова поддержки застыли на губах. Хотелось сказать, что если постараться то самостоятельно можно изучить даже больше, чем на полном курсе. Но ничего такого произнести я не успела, задумалась, поглаживая малышку по волосам. Что она там у богини загадывала? Точно, силы высших фейри. М да, с этим загвоздка. Обучить ее применению приобретенных возможностей попросту некому. Высших ведь в нашем мире не осталось. Поглаживая мышку по волосам, я бросила взгляд на Феникса. Почему-то казалось, что, несмотря на все разногласия между этими двумя, он сможет помочь, подсказать или хотя бы как-то поддержать. Но Айнир только пожал плечами в ответ на мой взгляд. Я не успела ее никак подбодрить, нас попросту прервали. Во времена моей молодости студенты пели, танцевали и занимались более интересными делами чем сидений в четырех стенах. Мириам возникла из воздуха и опустилась на мою кровать. Да, посиделки и сборы мы почему-то проводили именно в моей комнате. Мышка все это время только делала вид, что жила вместе с Нурикешем, а сама перебежками через пространство проводила почти все время тут, Феникс же. Могу только сказать, что его ничего ничегошеньки не смущало. Впрочем, как и всегда. Призрак моей родственницы взмахнул хвостом и улыбнулся. Ваши стенания услышаны богиней, так что я с передачкой от земляны и с условием. С чего начнём? На ваш вкус, леди Мирям. Но Рикеш встал с моей кровати, оставив призрачную нагу на ней в одиночестве, и отошел к окну. Место в комнате как-то слишком резко стало не хватать. Если к нам сейчас еще кто-то решит заскочить, я взвою от приступа клаустрофобии. Брауни у меня на руках завозилась, явно заинтересовавшись словами призрака мириам. У нее даже острые ушки забавно задергались в попытке не пропустить ни звука. Тогда начнем с передачки, добродушно отозвалась моя родственница. Водомантовой есть тот, кто сможет обучить гремлюну мышелину весьма необычным способностям. Нага улыбнулась и замерла, повисла тишина. Но Рикеш просто молчал, я хмурилась, пытаясь понять, что меня больше всего смущает. А наша брауни-гремлина вдруг резко подпрыгнула, оцарапав мне руку и увеличилась в размерах. «Что? Не может быть! Высший Фейри тут, правда?» «Ты еще громче кричи, ага», — хмыкнул Феникс. «Сразу и высшего Фейри найдешь и парочку забытых богов». «А может, и твари, какие набегут на твой виск, решат, что собратья без них пируют». Подруга злобно зыркнула на Крылатого, а потом вновь расцвела улыбкой и повернулась к Мириам. «Это правда?» «Правда, правда». Нага тоже улыбалась, но как-то не очень добра. «Но вы же понимаете, что высшие Фейри, который скрывался тут на протяжении стольких лет, просто так и в ручке одной Брауни силы высших не дастся». Надо будет загнать его в угол, прижать к парочке стены и несколько раз хорошенько стукнуть для чисто-сердечного. Звучит не очень радужно, подала я голос, потирая руку. А когда поимка сильного противника была радужной? Мирям явно веселила вся эта ситуация. Так вот, дорогие мои, перед тем, как на этого самого Фейри вы объявите охоту, Я хотела бы вернуться к теме переселения. Вы мне, мой дорогой, обещали место на столичном кладбище, насколько я помню. Я тоже это помню, Леди Мирям, уверил призрак Анурикеш. И обязательно... О нет, молодой человек. Оставьте меня без этих обещаний, закатила глаза Нага. Я хочу получить свое до того, как вы пойдете гоняться по Академии за преподавателем. Для вот этой вот малышки. Знаете ли, жизнь такая непредсказуемая вещь. Сегодня только одно место надо, а там и еще три понадобятся. Это вы к чему клоните?» Уточнил Феникс, но улыбка с его лица пропала. «Ох, милок!» — хлопнула ресницами моя призрачная родственница. «В твоем возрасте уже точно стоит задуматься о покупке места. Лишним не будет». «И знаешь, я вовсе не против, если оно окажется рядом с моим». Мужчина как-то странно побледнел, а не противно захихикала. «Не стоит беспокойств, леди Мирям. Умирать я пока не намерен», — сухо ответил Нурикеш, не обращая внимания на явное кокетство со стороны привидения. «Да и если я захочу купить себе место, то выберу его где-нибудь в другом месте. На другом континенте, например». Моя родственница, кажется, оскорбилась в своих самых лучших чувствах и встала с кровати. «Как знаете, как знаете. Второй раз предлагать не буду. Так и знаете». «Так, гремлина Мышелина, пойдем ка поговорим в другом месте. Завтра твои друзья отправляются на кладбище, а ты пока выйдешь на след Высшего». Сказано это было таким тоном, что и спорить не хотелось. Брауни мазнула по нам с Нурикешем растерянным взглядом, но из комнаты все же поспешила выйти. Мириам растворилась в воздухе, чтобы не очаровывать своим великолепным видом народ в коридоре. И появилась только в комнате напротив, когда мышка закрыла за собой дверь. Я бросила взгляд на слегка светившуюся косточку, лежащую на столе, и нервно икнула. «Ты как?» — поинтересовался мой нянька, как будто только что ничего странного не произошло. Задумалась о вечном. Рассмеялась я. Но места на кладбище пока покупать не хочу. И не надо. Эти высшие фейри не такие уж и страшные. Приободрил меня мужчина. Магия у них особая, это да. А так, такие же смертные. Что-то как-то все очень нерадужно, повторила я, вставая с пола. И когда нам на местное кладбище? Ночью. Хмуро протянул Нурикеш. Я повторно икнула, но надежда на шутку погибла, так и не родившись. День протекал скучно и нудно. Пообедали, погуляли, заглянули в библиотеку. Пока книгохранитель в летах выдавал нам с мышкой учебники для самостоятельного изучения материала, Брауни угрюмо молчала. И только на подходе к общежитию тяжело вздохнула и заговорила. «Может, поменяемся, Лали? «О чем ты?» Я покосилась на ее стопку учебников, которая оказалась не намного меньше моей. Ты всегда можешь запихнуть их в пространственный карман, да и мои тоже. Подруга скользнула по мне непонимающим взглядом, ругнулась и отправила наши книги в искрящийся воздух. «Я о том, что, может, с твоей нянькой на кладбище схожу я, а ты... Ого!» — охнула я и остановилась. «Что же такого тебе рассказала Мириам, что ты готова променять своего Фейри на Феникса? «Страшно просто в одиночку его разыскивать», — призналась подруга. «Если бы земляна выдала портреты и полную биографию этого преподавателя, стало бы проще. А так? Пока вы там будете умерших беспокоить, мне через его магию пробиваться». «А что такого особенного в их магии? Никогда ничего не слышала об этом». «И неудивительно», — хмыкнула Брауни. «Каких только сказок и небылиц про высших не придумали за это время». «А если на примере? Видишь вот то яблоко?» Я нашла взглядом висящий на дереве ярко-красный плод и кивнула. «Какой шанс, что оно упадет на голову именно нашему ректору, который будет тут прогуливаться вечером со своей супругой?» «Практически нулевой», — пожевав губу, призналась я. «Но если бы высший Фейри захотел этого, яблоко обязательно дождалось бы лысины нашего ректора и разбилось бы о нее в дребезге». Мечтательно улыбнулась мышка. Встретившись со мной взглядом, встрепенулась. «Ты не подумай, я ничего такого против нашего ректора не имею, я просто к примеру». Но я ее уже не слушала, в фантазии разыгралась самая настоящая битва между двумя высшими Фейри. Один подстраивал несчастные случаи, другой перестраивал их для своей выгоды. «Вот это силища!» — поразилась я, когда оба высших в моей фантазии махнули на все рукой и пошли пить лазурный чай. «Да», — грустненько протянула подруга. «Ладно, я закину учебники к тебе. Пожелай мне удачи. Эта ночь будет веселой для всех. Особенно для высшего, который ничего не подозревает». Мышка хихикнула и кивнула. Боевой настрой к ней вернулся, и я была уверена, что подруга совсем справится. А вечером за мной зашел Феникс. Солнце еще не село, но Нурикеш уверил меня в том, что лучше выйти заранее. Захватив косточку Мирям, я поспешила за ним. Сосредоточенный на собственных мыслях, мужчина молчал практически всю дорогу. Наверное, обдумывал предложение моей родственницы о покупке лишнего места. «Как ты себя чувствуешь, Ляль?» «Я? Нормально?» — отозвалась я, зачем-то ощупав лоб. «Мне место не нужно, если ты об этом...» Феникс нахмурился, а потом криво усмехнулся. «Что, не хочешь лежать рядом с Леди Мириам? Или рядом со мной?» Несколько раз моргнув, я так и не смогла придумать ответа. А Нури Кешер смеялся, глядя на меня сверху вниз. Затем галантно предложил локоток и вместо того, чтобы свернуть к большим кладбищенским воротам, направился к часовне. «Ты так и не ответила на мой вопрос». Напомнил он, когда череда ступеней оказалась позади, а мы сидели на крыше. Заходящее солнце заливало красным светом памятники и статуи, деревья оказались черными тенями, а первые призраки появлялись на тропинках. Ох, романтика. Я даже забыла, пока ты не напомнил, призналась я. Видимо, просто надышалась чем-то. Воздух в столице не такой, как у нас. Ну да, ну да, согласно покивал Айнир а потом вытащил из-за пазухи какой-то сверток и протянул мне. «Угощайся». «Ты такой заботливый», — рассмеялась я, разворачивая помятый бутерброд и запуская в него зубки. «А где спасибо?» «Шпощиба». Феникс закатил глаза, но вновь удержался от едкого замечания. Неужели научился держать себя в руках? Тьфу ты, крыльях. Медленно поднималась луна. Мы доедали бутерброды, призраки активизировались — Кто-то играл в салочки, кто-то прогуливался по тропинкам, а некоторые творили самые настоящие непотребства. Привидение можно воровать? О чем-то. Но Рикеш проследил за парой, на которую я указал и усмехнулся. Вот же прохвост. Мое внимание привлекли двое разодетых людей. Мужчина приобнял свою спутницу за талию, что-то жарко шептал ей на ухо, а сам потихоньку расстегивал замочек на колье. Украшение соскользнуло с тонкой шейки и исчезло в кармане вора. «Ну да и ладно, нас касается дела только одного призрака. Пора». Феникс первым поднялся на ноги и подал мне руку. На фоне полной луны он показался мне одной из тех статую Адамантовой, широкоплечего каменного воина. Хихикнув от собственной разыгравшейся фантазии, вложила в ладонь мужчине свою и встала. Мириам мы призвали, миновав кованые высокие ворота. Привидения косились на нас, но никто не спешил знакомиться с новой нагой. «Какое место вам нравится больше, леди Мириам?» — учтиво поинтересовался Нурикеш у призрака моей родственницы. «Вот за это ты мне и нравишься, Крылатый!» — довольно улыбнулась она. «Не каждый может угодить женщине. Слышишь, Лолидаре, присмотрись к нему». Она подмигнула мне и рассмеялась, а я, к собственному удивлению, покраснела. «Хорошо, хоть в ночной тьме это не так бросается в глаза. Мне кажется, что нужно еще брать во внимание удобство посетителей вашей могилы», — долетел до меня голос Айнира. «Понятное дело, что вам хочется хороших соседей и прекрасный вид, Леди Мириам. Но подумайте о родне» насколько же неудобно им будет до вас добираться, если выберете вот то место. «Да кто ко мне ездить-то будет? Не смеши, мальчишка. Они на родном кладбище ко мне заглядывали, только когда надо что-то. Или кто обиженный приходил пожаловаться?» «А было на что жаловаться?» заинтересовалась я беседой, нагнав Феникса и Леди Мириам. «Да мне все кладбище было должно», — возмутилась родственница. «Ни одного уважающего себя карточного шулера. Не то, что тут. Где там ваш Гзор похоронен?» Но Рикеш указал на высокий памятник из темного камня с алмазной крошкой. Лунный свет бликами отражался на нем и создавал причудливые узоры. «Отлично!» Призрачная леди Мириам приосанилась. «Я пошла знакомиться с новым соседом, а ты, Милок, уж будь добр, сдержи свое слово!» Феникс рта открыть не успел, а призрак моей родственницы уже двинулся в сторону нужного памятника. Да, задачка», — почесал он макушку. «Так, Ляль, у тебя сейчас самое важное дело. Проследи, чтобы она ни во что не вляпалась, пока я решаю этот вопрос, хорошо?» «Как будто у меня был выбор». Айнир отправился искать смотрителя столичного кладбища, а я пошла к призраку мирям. Моя родственница сидела на невысокой скамейке и поглаживала собственный хвост. На губах довольная улыбка, а взгляд такой мечтательный. «Как все прошло?» — учтиво поинтересовалась я, опускаясь на сиденье рядом с ногой. «О, Дарон такой милый!» — проворковала она. «Согласился сыграть со мной, как только я перееду. Ох, мечты сбываются!» «Если у твоего крылатого все получится, то я даже мнение о нем поменяю». «А какого-то о, какого о нем мнения?» «А какого мнения можно быть о фениксах?» хмыкнула женщина. «Но ты на него хорошо влияешь, Лолидаре». Она мне как-то странно подмигнула и вновь устремила мечтательный взгляд в пустоту. Призрак этого самого шулера при мне не появился. Зато через какое-то время рядом вырос нурикеш. По его лицу сложно было понять, получилось ли выторговать место для Мириам или все хуже, чем следовало ожидать. Феникс провел рукой по волосам и обратился к моей родственнице. «Завтра подам запрос главе вашего рода и закажу новый саркофаг. Рядом с Гзором, к счастью, нашлось пустующее место. Поздравляю вас со скорым переездом, леди Мириам». «Это уже мне он спустя несколько минут шепнул» что рядом с этим карточным шулером и пройдохой ни один уважающий себя аристократ лежать не пожелал, так что особого труда выкупить место не составило. Но моей родственнице об этом знать было совершенно обязательно. «Может, и нам стоит себе местечко выбрать», — пошутила я, наблюдая за тем, как моя бестелесная родственница отправилась знакомиться с остальными будущими соседями. «Знаешь...» «Если бы я и выбирал себе место на кладбище, то явно не на центральном». Хмыкнул на реке, что тоже наблюдая за Нагой. «И тебе не советую. После смерти обычно хочется покоя, а тут его вряд ли мы найдем, особенно после вот такой подложенной свиньи». Наша подложенная свинка в это время как раз доказывала одной аристократке, что та одета совершенно не по моде и что эти серьги ей совсем не к лицу. Ошарашенная дама даже не возмутилась, когда Нага предложила продать ей украшения за бесценок. «Кажется, карточная борьба между ней и Гзором войдет в историю», — хмыкнул Феникс, наблюдая, как Нага лихо собирает ценные призрачные вещи для ставок. Нейтральная земля между владениями сидов. Зал совета. Фенист царь нервно мерил шагами комнату для ожидания — и, пользуясь отсутствием лишних глаз, откровенно психовал. Его гремлина сидела на маковке больших напольных часов и беспечно болтала с крещенными ногами, явно не сознавая всю степень сложности ситуации. «Да, дал ты жару с лосем», — наконец протянула Элна, накручивая на палец выбившийся из прически рыжий завиток. «Я тогда подумала, что это явный бред, а подишь ты. Синие лоси действительно существуют». «Я безумно рад, что этот случай расширил твой кругозор», — огрызнулся Феникс и, запустив пальцы в волосы, с размаху сел в массивное кресло, обитое дорогим бархатом. Приключения с лосем, к сожалению, не закончились. Обнаружив поутру у своего дома такой подарок, Феникс просто не успел ничего предпринять, потому как буквально спустя пять минут из портала появились очень оскорбленные Сиды. Лось кинулся к чуть менее синим, чем он остроухим, как к родимым, и, судя по звукам, жаловался на то, как кошмарно с ним обходились. А если судить по озверелым лицам сидов, они лося понимали. Б... и... и через... этого самого лося», — весьма эмоционально думал тогда финист. Под стражу все еще действующего, хоть и впавшего в немилость советника короля, конечно же, не взяли но вежливо пригласили на разбирательство. Торжественность обстановки предвещала, что из зала совета финист имел все шансы выйти в сторону эшафота, ибо, к сожалению, синий лось приравнивался к национальному достоянию сидов вообще и рода лазурит в частности. Рассеянный взгляд Феникса вновь наткнулся на совершенно беспечную служанку, которая в этот момент как раз запустила руку в подпространство И выудила оттуда кружку с ароматным кофе, с эмблемой одной из самых дорогих кофеин столицы. Из дыры послышался обрывок ругани. Рыжая девчонка достала из кармана золотую монету и швырнула в дыру. Судя по тому, что руга не стало больше, попала. Элло, ты реально не понимаешь, что нам грозит? Наконец спросил у гремлины ее хозяин, не в силах выносить настолько демонстративно проявляемую радость жизни. «Нам?» — нагнула медную бровку девушка и сделала первый глоток кофе. «Не обобщай». «В смысле?» Не на шутку удивился Феникс, искренне полагавший, что Гремлина за ним и в огонь, и в воду, и на тот свет через предложенный ассортимент убиения. «Ну, во-первых, я всегда могу тебя украсть», — подмигнула ему служанка. «Ты действительно думаешь, что я первый Феникс, которого могут казнить?» «Элна». Методы казни крылатого народа продуманы от и до Я. Тебя реально могут укоротить на головушку из-за лося? Ну, это все равно, что если бы мы корону Надира сперли. Да, тоже прониклась важностью Сахатова Элу. Вот тебе и мда. На этом глубокомысленном резюме дверь распахнулась, и на пороге показался высокий, стройный сит в неброском костюме, и с легким поклоном пригласил достопочтенного Финиста царя на слушание. Финист встал, поправил чуть полшей наверх манжеты камзола и, посадив гремлину на плечо, вышел из комнаты ожидания. Путь к совету лежал через анфиладу пафосных залов, оформленных в цветах разных родов сидов. В конце пути дорогу преградили огромные двери, украшенные панной самоцветов. Присмотревшись, Финист лишь хмыкнул — заметив патриотические мотивчики народа Сидов, еще из тех времен, когда эти земли были отдельной страной, с разными владениями под железной рукой верховного князя. Вообще переход Сидов под руку правителя Соединенного Королевства был стремительным и очень кровавым. Власть захватили красиво и очень-очень подло. Фениксы всегда были гораздо придумывать разные интересные комбинации, ну а белые фениксы. Несмотря на невинное название рода, всегда являлись самыми неуравновешенными товарищами из всей крылатой братьи. Тогда королем был Яндирхинсар, и вести войны он предпочитал на чужой территории, работая на опережение. Сидов он обезглавил в самом буквальном смысле этого слова. Накануне заседания Совета, в который, как и сейчас, входили главы всех родов, его шпионы одурманили верховного князя Сидов, и тот впал в безумие. В результате остальных членов Совета выносили по частям и хоронили весьма компактно. Двери отворились бесшумно, и Финист легкой походкой вошел в древнее место, некогда залитое кровью по самые витражи. Из пафосно-печального настроения, навеянного историческим экскурсом, его вывело присутствие в зале фигуры, которую Феникс никак не ожидал тут встретить. Дополна. полно он был бы рад в жизни не видеть этих развесистых рогов и печальной синей морды. Зал совета был похож на мини-амфитеатр. Так как в последние столетия он использовался скорее для судебных разбирательств, то в центре стояла мини-трибуна для ответчика. Обвинители сидели выше. Каждый в традиционных одеждах цветов своего клана. А вот напротив феникса в магической клетке сидел лось. Тот самый мать его лось. «Обвинитель, что ли? Свидетель? Или вещественное доказательство?» «Это было бы смешно, если бы было не так печально». «Вот же ж», — тихо выразилась Элна, тоже уловившая ту самую неповторимую атмосферу надвигающегося... Эм... неприятностей, в общем. Слово взял сидящий в центре сид, настолько старый, что его голубая кожа выцвела до того самого трупного оттенка, который достигается, если оставить человека на морозе на ночь. Он торжественно поведал, что заседание объявляется открытым, и сегодня слушается дело по возмутительнейшему поступку, а именно — краже лосям, осквернению священной рощи рода лазурит и нанесению нетяжких телесных повреждений его наследнику. Финист мигом осознал, что его не будут казнить, его прямо тут и порешат. Хотя нет. Подобных наглых вредителей казнить станут с размахом. Может быть, сиды ради него даже используют традиционное пыточное искусство, которое им запретили из-за чрезмерной жестокости. Даже сами дознаватели под рукой Финиста считали сидов совсем уж больными. Поэтому на эту должность сидов не брали. Хотя нет, один был. Но чисто чтобы попугать. Рецидивисты начинали колоться, едва увидев сида дознавателя Тот с горя даже пить начал, так как работы нет и его держат исключительно как страшилку. В общем, случай с лосем несомненно внесут в учебники истории как пример редкостного идиотизма и расплаты за оной. Что вы можете сказать в свое оправдание? М да, и защитника, само собой, не положено. То, что к перечисленному я никакого отношения не имею, спокойно ответил Фенист. Я увидел лося за пять минут до явления делегации от вас. Про священную рощу и наследника рода я вообще впервые слышу». Невысокий сит средних лет в синих одеждах Лазурита едва заметно улыбнулся и проговорил. «Лорд Сиэль говорил о светловолосой юной девушке с птицей, которая свалилась ему на голову. Достопочтенный финист царя на барышню не похож никоим образом». Судя по косым взглядам, Лазуритный явно действовал не по согласованному с остальными плану. Алибастровый чуть заметно дернул уголком рта, а финист выдохнул, понимая, что повезло. Его просто повесят или отрубят голову. В любом случае, остается дело о похищении лося. Ого, как раз за это и отрубят! Достопочтенный совет. Хочу заметить, что в вечер похищения лося я был на приеме во дворце Надира I и тому есть достаточно свидетелей. К счастью, не могут же они подкупить всех. На несколько сотен гостей бюджета заседания явно не хватит». «Да, все верно», — неохотно подтвердил Алибастровый. «Также прошу учесть показания моей слуги». Элна соскочила с его плеча на трибуну и, встав на вытяжку, звонко проговорила. «Я подтверждаю, что финист цари не был на землях Сидов, в том числе и на территории клана Лазурит». Готова поклясться на «Кристалле истины», что не переносила его туда сама и не ощущала его отсутствия в пределах столицы. «Вы прекрасно знаете, что связанные с хозяевами гремлины всегда знают, где их старший». «Слуга не будет свидетельствовать против господина», подал голос еще один обвинитель. «Ничего другого от младшей мы и не могли услышать». «Она готова поклясться на «Кристалле» а вновь выдал совершенно внезапный защитник в лице все того же лазуритного. «Это не просто смерть. Это выжигание мозга, если солжет. Финист лихорадочно припоминал, не заносило ли его оксидом в последние пару дней. Совершенно случайно. Вроде нет, он был только на территории Альбара Гирина, но его поместье не относится к землям родов. Дальнейшее заседание все больше походило на комедию положений. Сиды и правда притащили кристалл. Элна отважно положила на него маленькую ладошку и поклялась. «Раз такое дело, то позвольте и мне». Финис неторопливо расстегнул манжет и внутренне содрогнулся, положив руку на холодные грани. «Я никогда не был в священной роще и лося не воровал». «Честно-честно, Альбару подкидывал, но это не воровство, а благодетельствование голубого лорда. В общем, в этот раз пронесло». Спустя еще полчаса придирок, разбирательств и мучений, с Фениста цари сняли все обвинения и отпустили. Элна перенесла их в городской дом Феникса, и тот прямым путем отправился к бару, где налил себе четверть бокала крепчайшего самогона гремлинов и залпом выпил. «Мне кажется, или мы едва выжили?» — тихо спросила рыжая. «Не кажется», — покачал головой опальный советник короля. «Притом нам бы не дали кристалл, если бы на этом не настоял лазуритный. И мне очень, просто безумно интересно, для чего он это сделал. И самое главное, что он за это потребует», — вздохнула Эллу и с нажимом потёрла виски. И Феникс, и его служанка прекрасно понимали друг друга без лишних слов. И сейчас оба ощущали, что тучи сгущаются, и надо что-то делать». Но в голове у Фениста царя билась одна единственная мысль — под него копают. Очевидно, хотят убрать с арены, и в идеале — ногами вперед. И пока он связан с Элной контрактом, могила им грозит общая. Почему-то эта мысль отзывалась непонятной тянущей болью в глубине груди и желанием спрятать рыжую малышку от всех опасностей мира. И в первую очередь от себя.